Бог весть, что в эти мгновения творилось в душе княгини, но когда поднялась она с колен, троекратно осеняя себя благоговейно медленным крестным знаменем на длинных ресницах ее томных и когда-то столь божественно прекрасных глаз, двумя жемчужинами дрожали две крупные слезинки. Были ли то слезы о своем прошлом или слезы сожаления об этом некогда любимом человеке, Сказалось ли в них раскаяние во многом или материнская дума о сыне, тайном сыне ее и этого покойника, отверженном, затерянном для нее и даже давно позабытом? Бог весть. Но только эти две слезинки сказали собой, что в данную минуту княгиня искренне чувствовала себя и действительно была женщиной, и только женщиной. Она иногда могла еще быть ею на мгновение, но только на мгновение и то лишь под сильным влиянием какого-нибудь неисковерканного, хорошего чувства человеческого. Вересова очнула из его забытия это внезапное странное появление совсем незнакомой ему женщины оно изумило его и прервало длинную нить кручинных мыслей и того чувства знакомого лишь со вчерашнего дня которое так много жаждало близкой и родственно сочувствующей души среди вновь обуявшего неисходного одиночества пустоты и холода вместе с изумлением не успев еще ничего сообразить и не умея дать себе отчета что это за особо и зачем она здесь Молодой человек почувствовал даже какое-то внутреннее беспокойное волнение. Он поднялся со стула и, недоумевая, неподвижно и выжидательно следил глазами за каждым движением этой женщины, которая, меж тем тихо и грустно вздохнув из глубины души, оттерла тончайшим и слегка ароматным батистом свои слезы и оглянулась вокруг себя в несколько смущенном затруднении. Словно бы искала какого-нибудь исхода из своего положения после молитвы над гробом в совершенно новом и незнакомом для нее месте. Вересов приблизился к ней почтительно и тихо, но с невольным выражением вопроса в лице. «Когда он умер», — почти шепотом обратилась к нему Татьяна Львовна. «Вчера на рассвете около пятого часа», — столь же тихо ответил молодой человек, — — Вы, вероятно, знали покойного? — прибавил он после колебательной минуты молчания. — Да, я его хорошо знала. Когда-то. — тяжело и грустно вздохнула она. — Извините, позвольте узнать, с кем я имею честь. — отчасти смущенно пробормотал Вересов, почтительно склоняя корпус. — Княгиня Шадурская! — было ему спокойным и тихим ответом он слегка вздрогнул и выпрямился глянув на нее холодно удивленным и пристальным взглядом который снова привел ее в смущение княгиня шадурская медленно и едва внятно проговорил он та подтвердила легким склонением головы и в свою очередь пристально хотя и смущенно взглянув на молодого человека спросила а вы я сын покойного Княгиня глянула еще пристальнее и с оттенком какой-то внутренней тревоги. «Ваше имя?» — быстро прошептала она. «Иван Вересов. Я его сын. Побочный». С некоторым затруднением, но, впрочем, достаточно твердо ответил он и не без внутреннего удивления заметил в тот же миг, как лицо княгини вдруг озарилось каким-то необыкновенным выражением. Тут, казалось, ему скрестились между собой и изумление, и испуг, и радость, и даже что-то теплое, какая-то необъяснимая нежность. Она все так же пристально продолжала вглядываться в его черты. — А ваша... ваша... мать? Разве вы не знаете ее? — чуть слышно и даже с каким-то трепетным замиранием в голосе спросила княгиня спустя минуту первого волнения и тревоги. Вересов угрюмо опустился и грустно пожал плечами. Не знаю, я никогда не слыхал про нее ни единого слова. Отец скрывал от меня. На глаза княгини навернулись новые слезы, и в ту же минуту она протянула ему руки свои. Мы близки друг другу. С ясной и нежной улыбкой тихого восторга трепетно прошептали ее губы. Да, мы близки друг другу, я, я ваша мать. Вересов вздрогнул и невольно отступил назад, ошеломленный звуком этого голоса. В его сердце ударило что-то острое, сильное, роковое, и вся кровь мгновенно прихлынула к груди. «Я, ваша мать!» — повторила княгиня тем же тоном, которому примешалось теперь несколько смущенной тоскливости при виде этого внезапного движения со стороны молодого человека. «Мать!» Воскликнул он, пожирая ее взорами, и, словно бы еще не веря глазам своим. «Мать! Моя! Моя мать!» Все слабей и слабей обрывался его голос. И вдруг с рыданием он бросился к ее ногам, покрывая слезами и поцелуями эти бледные, трепещущие руки. И несколько минут кряду в тишине, залитой мутным светом комнаты, Перед высоко стоящим гробом раздавались только восторженные звуки взаимных поцелуев, неудержимые рыдания да безучастно монотонный старческий голос псаломщика.